Глава 1405. Не глупый. Пока в мире снаружи царило оживление, никто не заметил, как после поражения белого латника вернуло на гору секта трагичная цитра. Он сразу направился в пещеру бессмертного красного дьявола, то отсидел в позе лотоса. Вопреки тому, что думали зрители, его прекрасное лицо буквально излучало умиротворение. Перед ним сияла проекция, которая транслировала матчи, но она его не особо интересовала. Когда в пещеру зашёл белый латник, он поднял голову и посмотрел на него. Его дау-партнёр тоже выглядел необычайно спокойным, словно безумец, дравшийся с Ван Буэлэ, и человек, стоявший в дверях, были разными людьми. На его лице не намёк, ни на негативные эмоции, словно поражение ничуть его не расстроило. Только глубоко в его глазах вспыхнула теплота, когда он посмотрел на красного дьявола. «Ты специально это сделал?» — тихо спросил красный дьявол. «Я переживал за тебя». «Боялся, что НС остальные не захотят выбить тебя, поэтому планировал сделать это самостоятельно». Губы белого латника тронула тень улыбки, подсев красному дьяволу, он стал нежно гладить его по голове. «Я благодарен новичку. Раз ты в безопасности, у меня нет ни малейшего желания возвышать свою дау. Я просто хочу остаться с тобой». Тихо признался он. Красный дьявол с улыбкой положил голову на плечо возлюбленного и шепотом сказал... Когда ты прилюдно отказался от награды, чтобы сразиться с ним, я сразу всё понял. Но наставница там... Она больше не наставница. Теперь она владычица желания. Поправил его белый латник. В пещере воцарилась тишина. Оба молча смотрели на проекцию, которая транслировала испытание Шелинзе ведёт себя как глупец, но он, похоже, делает то же, что и ты. Подняв голову, заметил красный дьявол. «За столько лет в нашем положении невозможно не узнать правду. Если только он и все остальные не откажутся, тогда та крупица человечности, что осталась во владычице, не станет принуждать нас». Пока эти двое беседовали, пузыри Ван Буэлэ и Шеллензэ объединились в один. Между ними больше не осталось препятствий. Шеллензэ буравил Ван Буэлэ покрасневшими глазами, глубоко в них скрывались гнев и обида, но по непонятной причине Ван Буэлэ эти эмоции показались немного наигранными». Как любопытно. Сначала Белый Латник, теперь Шилен-Зы. Ван Буле прищурился. У этой ситуации было два возможных объяснения. Правда, оба приводили к одному выводу. Во-первых, дети Дао могут не знать об участи победителей испытания. Белый Латник и шилен настолько его не взлюбили, что ради мести отказались от возможности занять первое место. Только бы подраться с ним. Вот только взаимное враждения может быть и речи... Маловероятно, что ради мести человеку, которого они почти не знают, эти двое откажутся от шанса выиграть испытания. Тогда остаётся только одно объяснение. Дети Дау прекрасно знают, что ждёт победителя, и вполне логично не хотят становиться жертвами владычицы. Несмотря на негласную договорённость, они всё равно не доверяют друг другу. В каждом живёт страх, что остальные могут подтолкнуть его на первое место. События прошлого тура дали Белому Латнику удобный повод. Под предлогом мести он благополучно покинул турнир. Что до Шилен-Зы, высокая вероятность того, что он преследовал такую же цель. Не менее интересным выглядит и список моих соперников. Похоже, владычица намеренно всё это подстроила. Что владычица, что её ученики достойны сожаления. Ван Буэлэ тихо вздохнул. Жалость к этим людям не заставит его отказаться от плана. Прогнав все лишние мысли из головы, Ван Буэлэ посмотрел на оскалившегося шилен Тот с крайне правдоподобной гримасой злобы и диким рёвом уже мчался к нему. «Эх, как же долго я тебя искал!» Шилензы двигался не очень быстро. Выполнив магические пассы, он сотворил множество нот симфонии, которые трансформировались в иллюзорное оружие. Выглядело оно угрожающе. Ван Буэлла точно не знал, было ли это всё спектаклем, однако во взгляде Шилензы он прочёл беззвучную мольбу. «Быстрей! Скорей! не медли! Буэлла это не сильно пришлось по вкусу. Его как будто использовали. Выгнув бровь, он решил проверить свою теорию. Сначала он сделал несколько неуверенных шагов назад, а потом стал всё быстрее отступать. «Человеку со статусом дитя Дау не нужно отказываться от участия в испытании. Прошу владычицу засвидетельствовать мои слова. Я хочу сда...» Ван Буэлла не успел договорить. Пока он всё это говорил, уши лензы расширились зрачки. Чтобы не дать ему закончить фразу, он издал истошный вопль, словно налетел на невидимую стену. Из его рта брызнула кровь, а созданное им оружие разбилось, как и все вызванные им ноты. Пролетев внушительное расстояние, Шилензы камнем рухнул на землю. Зрители тут же зашумели. «Что это за техника? Этот парень необычайно силён. Он даже не коснулся его. Думаю, это только начало!» Ван Буэлла, разумеется, не слышал зрителей. От увиденного он лишился дара речи. Маленькой проверки хватило, чтобы подтвердить его гипотезу. Наблюдая за спектаклем шилен он слегка занервничал. Его противник с трудом встал на ноги открыл рот, явно собирая что-то сказать. Ван Буэлэ уже знал, что тот собирался сдаться. Холодно фыркнув, он потревожил скрытые в теле ноты и выпустил в мир частях силы. В следующую секунду под пронзительное фью пустота вокруг Ван Буэлэ искривилась, а потом сила нот океанской волной обрушилась на шилен -З. Тот даже не успел закрыть рот. Удар могучей ауры отбросил его далеко назад. После приземления он закашлялся кровью, со стороны он выглядел так, будто вот-вот потеряет над собой контроль. Ван Буэлэ все это надоело, поэтому он громко сказал. «В этом поединке я признаю!» Не успел он закончить, как Шеллендзе задрожал, подавив рвущуюся наружу ярость и во все горло прокричал. «Я сдаюсь!» Даже не самые смышленые зрители сразу заподозрили неладное и неуверенно переклянулись.